Как же быть с неравенством? А так и быть. Если не можем ничего изменить, приходится принять и неравенство людей разных популяций, и внутри одной популяции, как факт. Но может быть, надо попытаться как-то улучшить людей? Вообще-то идея не нова. Она лежит уже в основе кастовой системы. Почему бы не отобрать людей с определёнными качествами? А дальше пусть они сами упражняются в наследственных талантах. Идея отбора людей по наследственным признакам обсуждается и в государстве Платона. Вспоминали её и в Средние века. В городе Солнца, неприличной фантазии доминиканского монаха Тамазо Компанеллы, устройство браков дело не частное, а государственное. А то вот собак и лошадей мы разводим, стараясь вывести породы получше. А как же с людьми? В городе Солнце специальные жрецы ведут строгий подбор брачующихся, чтобы получить как можно лучшее потомство. В 1883 году английский учёный Фрэнсис Гальтон предложил ввести новую науку евгенику. И хотел ввести в Британии специальную евгеническую практику. Галтон предлагал улучшать род человеческий с помощью искусственных мер: подбирать перспективные пары, от которых будут рождаться дети с хорошими задатками. Если дети не обладают желаемыми качествами, их следует выбраковывать. На какой стадии жизни детей и какими средствами их надо выбраковывать, Галтон как-то не расшифровал. Ведь очень часто таланты и способности человека Раскрываются не с рождения и не в раннем детстве. Совесть, талант и другие чисто человеческие свойства это биологически детерминированные черты личности, передающиеся через половые клетки по поколениям, так полагал Фрэнсис Гальтон. Сторонников у Евгеники было немало. В их числе и такие крупные учёные, как антрополог и полиантолог Осборн Он даже боролся за признание и использование евгеники, чтобы сделать её частью официальной политики в европейских странах. К 1921 году евгеника, учение о наследственном здоровье человека, а также о путях улучшения его наследственных свойств, стала признанной во всём мире научной теорией. В Германии в 1920 году профессора Карл Биндинг, юрист, и Альфред Хохе, физиолог из Фрайбургского университета, опубликовали книгу Разрешение на уничтожение жизни, недостойной жизни. Они полагали, что идиоты не имеют права на существование, их убийство это праведный и полезный акт. Ведь некоторые люди это балласт, который создаёт неприятности для других. и заставляет идти на непроизводительные расходы. Предлагалось учредить специальные комиссии по умерщвлению людей недостойных жизни. Руководствуясь этой идеей, в Германии в 1921 году сформировали правительственную комиссию, призванную давать советы по поводу абортов и стерилизации для людей с самыми различными отклонениями. В 1923 году в Мюнхенском университете была создана кафедра расовой гигиены, призванной улучшить расовую чистоту немцев. Термин расовая гигиена был создан Альфредом Плетцем. Он полагал, что строгие правила воспроизводства должны были привести к улучшению качества германской расы. Надо разделять представителей витальной, жизненной расы и низшие элементы. первых следовало искусственно поддерживать, воспроизводство вторых – предотвращать. Например, слабых детей и детей-инвалидов следует убивать сразу после рождения. Кстати, вот пример того, как слово «раса» используется в весьма произвольном смысле. В 1927 году в Берлине основан специальный институт антропологии генетики человека И Евгенике имени кайзера Вильгельма для поиска научно обоснованных идей, подобных расовой гигиене. Идеи расовой гигиены опирались на теории Чарльза Дарвина, английского философа Герберта Спенсера и немецкого зоолога Эрнста Геккеля. В первые же месяцы гитлерского режима был введён закон о предотвращении рождения больного потомства. По закону полагалось не убивать, а стерилизовать людей с отклонениями. После Второй мировой войны идеи евгеники стали такими же непопулярными, как расовая теория. И по той же причине отталкивала практика Третьего рейха. Главным образом после работы специальной программы Т4, акция Тиргартенштрассе 4 по адресу Главное бюро по координации программы Оно находилось в Берлине на Тиргар-Тенштрассе 4. Для названия этой программы применялось словосочетание «Акция смерть из жалости» или «Эвтаназия» – дезинфекция. Первоначальная идея состояла в том, чтобы очистить арийскую расу от хронически больных людей, прежде всего пациентов психиатрических клиник. Ведь они дорого стоят полноценным людям, на них тратят средства налогоплательщиков. Первым убили ребёнка-инвалида по имени Кнауэр. Его родители через комиссию написали официальное письмо Гитлеру с просьбой разрешить уничтожение их сына. Гитлер приказал своему личному врачу Карлу Бранту изучить дело. Брант разрешил эвтаназию Кнауэра. Гитлер одобрил это решение. Он дал добро на дальнейшие санкции Бранту и главе комиссии Филиппу Боулеру самостоятельно принимать решения по подобным делам. 18 августа 1939 года Боулер издал секретное распоряжение всем медицинским заведениям, врачам, медицинским сёстрам, акушерам регистрировать и сообщать обо всех детях которых можно было заподозрить в наличии психических дефектов, любых форм физических отклонений или праличий. Отбором жертв занимались 40 специальных экспертов. Отбор проходил по анкетам, эксперты ставили пометку «плюс» в анкете, даже не в виде пациента. Родственники обреченных нацистами не могли повлиять на их решение. Они чаще всего даже не знали, где находятся их родные. Сначала убили не менее 5000 детей. В специальных отделениях 30 выбранных больниц детей умерщвляли с помощью инъекций люминала или просто переставали кормить. В июле 1939 года прошло совещание Гитлера с рейхсфюрером по делам здравоохранения доктором Леонардо Конти, директором Рейхсконцелярии Гансом Генрихом Ламмерсом. и Мартином Борманом. Обсуждалось распространение программы детской эвтаназии на психически неполноценных взрослых и людей с неизлечимыми наследственными заболеваниями. На совещании 9 октября 1939 года была принята формула 10-10-5-1. Она означала, что из каждой тысячи жителей Германии 10 нетрудоспособны. Пяти из этих десяти нужно оказывать помощь, а одного физически уничтожить. По этой формуле из 65-70 миллионов граждан Германии нуждалось в дезинфекции 70 тысяч человек. Это должно было дать огромный экономический эффект. Аж в 885 миллионов 440 тысяч рейхсмарок. Массовые убийства пациентов начали осуществляться с 1940 года в клиниках на территории Германии и позднее на территории оккупированной Польши. Истреблялись страдающие шизофренией, эпилепсией, энцефалитом, слабоумием, старческим слабоумием, парализованные больные, пациенты с диагнозом болезнь Хантингтона. а также психически больные люди, не способные выполнять физический труд. Пациенты, находящиеся на лечении более пяти лет, психически больные с криминальным прошлым. Иногда в их число включали лесбиянок, как не дающих потомства. В Германии поднялась волна протестов со стороны родственников больных и священников католической церкви. Свой голос против программы поднял влиятельный епископ города Мюнстера, Клеменс фон Галлен. 24 августа 1941 года Гитлер приказал закрыть программу Т-4. К этому моменту, впрочем, количество жертв Т-4 достигло запланированного уровня – 70 тысяч человек. Фактически же больных продолжали убивать. В 1943 году была программа очищения психиатрических клиник для раненых на фронтах. Убивали и контуженных, и безнадежных раненых. К концу войны число жертв эвтаназии превысило 200 тысяч человек, а по другим данным – 275 тысяч человек. Истреблялись и неполноценные на захваченных территориях. Недалеко от города Гатчина, в психиатрической больнице имени Кащенко, 20 ноября 1941 года, Было убито около 900 находившихся там на излечении больных. В середине октября 1942 года под руководством оберштурмфюрера Тримберна и врача Герца было уничтожено 210 больных детей из детского санатория для детей с физическими и психическими отклонениями города Ейска. Как и во множестве других случаев, Идиотская практика бросила тень на всю теорию. Попробуйте сегодня объявить себя сторонником евгеники. Хотя бы в виде подбора пар или добровольной стерилизации или добровольного отказа от рождения детей людьми с наследственными неизлечимыми заболеваниями. Только не приписывайте мне, пожалуйста, убеждённую приверженность к расовому гигиении и к эвтаназии. Тут всё очень непросто. хотя бы из-за того, что неизлечимые вчера заболевания становятся очень даже излечимыми сегодня. И есть много случаев, когда болезнь постепенно уходила из семьи. У больных, которым сохранили жизнь, рождались всё более и более здоровые дети. Я только рассказываю, что идея улучшения рода человеческого была и есть. Насколько реально её можно применить на практике, неясно. а пока ее не применили, придется мириться с тем, что 10-15% цивилизованных наций функционально неграмотны. В СССР, кстати, был такой то ли закон, то ли подзаконный акт, вступавшие в брак должны были ознакомить друг друга со своими наследственными заболеваниями. Закон не исполнялся. Я дважды вступал в брак в СССР, И что-то никто не выяснял, ознакомили мы с невестой друг друга о своих наследственных заболеваниях. Может имеет смысл применить на практике этот закон, и пусть люди сами решают.